Глава четвертая Море зелени прямо перед глазами, Справа, слева, повсюду. Море, котящее валы листвы до горизонта, Не встречая на своем пути преград, Ни дома, ни стены, ни пыльной дороги. Пустынное, девственное, священное море, Раскинувшее в уединении всю свою дикую, ничем не запятнанную прелесть. Только солнце входило сюда, расстилало по лугам золотые ковры, пронизывало аллеи беглыми вспышками лучей, развешивало на деревьях пылающее руно своих тонких волос, пило из источников светлыми своими устами, от прикосновения которых вода начинала трепетать. Под этой пламенной лаской весь большой сад оживал — как счастливое животное, выпущенное на край света, далеко-далеко, на полную свободу. То был такой буйный пир листвы, такое разливанное море трав, что сад был от края до края скрыт, залит, затоплены ими. Только зеленые скаты, мощные стебли, целые фонтаны стеблей, клубящиеся громады, плотно сдвинутые завесы и дерев, разосланные по земле плащи из ползучих растений, гигантский взлет и могучих ветвей. Только это и виднелось со всех сторон. Под ужасающим наплывом растительной мощи можно было лишь с великим трудом угадать, в конце концов, старинный план сада по роду. Прямо перед глазами был, должно быть, некогда разбит цветник в форме какого-то громадного цирка с пересохшими теперь водоемами, сломанными перилами, заброшенными лестницами, опрокинутыми статуями, белевшими среди темных газонов. Дальше, позади синевшей в глубине водяной глади, выселась чаще фруктовых деревьев. А еще дальше выставляла свои лиловатые недра Пронизанный светом, высокая роща, вновь ставший девственным бор, верхушки которого заканчивались то зеленовато-желтыми, то бледно-зелеными, то сочными темно-зелеными кронами дерев. Направо лес карабкался по возвышенностям, переходя в сосновые рощицы и вырождаясь в тощий кустарник, а голые скалы громоздили гигантскую преграду, взору, загораживая собою горизонт, Там, сквозь трещины почвы, пробивалась пламенеющая поросль. Чудовищные неподвижные от зноя растения, напоминавшие застывших, присмыкающихся. С утесов бежали серебряные струи воды, разбрасывая брызги, походившие издали на жемчужную пыль. То был водопад, источник спокойных вод, так лениво протекавших возле цветника. Наконец, слева. Посреди обширного луга медленно бежала река, разделяясь на четыре ручья, прихотливо извивавшихся среди тростников под ивами позади могучих дерев. А далеко-далеко расстилались лужайки, придававшие всей этой равнине какую-то свежесть. Там рисовался взору подернутый голубоватой дымкой пейзаж, над которым дневной свет постепенно таял, принимая зеленоватый оттенок. Какой бывает на закате. Породу, его цветник, лес, скалы, воды и луга обнимали собою весь горизонт. Это породу, пролепетал Серж и широко раскрыл руки, точно желая прижать к груди весь сад целиком. Он зашатался. Альбине пришлось усадить его в кресло. Так он просидел часа два, не говоря ни слова. Подперев рукой подбородок, он созерцал. По временам веки его начинали дрожать, к щекам приливала кровь. Он медленно обводил взором все вокруг в глубоком изумлении. Сад был для него слишком огромным, слишком сложным, слишком могучим. «Ничего не вижу, ничего не понимаю» воскликнул он и в крайнем изнеможении протянул руки к девушке тогда альбина подошла к нему и оперлась на спинку кресла она сжала его голову ладонями и снова заставила глядеть в сад в полголоса она сказала это наш сад никто не придет сюда когда ты выздоровеешь мы станем гулять мы и в целую жизнь обойдем его мы отправимся куда ты захочешь куда ты хочешь пойти Он улыбался или питал. «О, недалеко! Для первого раза на два шага от двери! Видишь ли, я могу упасть. Вот посмотри, я пойду туда, под то дерево, возле окна!» Она нежно возразила ему. «Хочешь, пойдем в цветник? Ты увидишь кусты роз, большие цветы, которые все заглушили. Все прежние аллеи теперь заросли их кущами». Или, может быть, ты предпочитаешь фруктовый сад? Я проникаю туда только ползком, на животе. До такой степени ветки подгибаются там под тяжестью плодов. Если ты почувствуешь себя в силах, мы пойдем еще дальше. Дойдем до леса, до тенистых пещер, далеко-далеко. Так что придется остаться там до утра, если нас застигнет ночь» а не то как-нибудь утром взберемся повыше на эти скалы. Ты увидишь растения, которых я сама боюсь. Увидишь источники, целый водяной дождь. До чего будет весело подставить лицо под водяную пыль. Но если тебе больше нравится гулять вдоль изгородей по берегу ручья, то придется идти лугами. А как хорошо вы в Нике по вечерам на закате. Растянешься в траве и глядишь, как маленькие зеленые лягушки — Прыгают по стеблям камыша. «Нет, нет», — говорил Серж, — «ты меня утомляешь. Я не хочу забираться так далеко. Сделаю два шага, и то много». «Я и сама», — продолжала она, — «еще не все обошла. Есть много уголков, которых я не знаю». Уже несколько лет, как я брожу по саду, и всегда чувствую, что где-то рядом есть и другие, неведомые мне места, где гуще тень, где мягче травы. Знаешь, мне всегда казалось, что здесь где-нибудь есть такой уголок, где бы я охотно поселилась навсегда. Конечно, он где-то здесь. Я, должно быть, не раз уже проходила совсем рядом с ним». Но, быть может, он, напротив, так далеко, что я еще до него не добиралась в своих бесконечных прогулках по саду. Как ты думаешь? Серж, поищем его вместе и станем там жить. — Нет, нет, молчи, — бормотал молодой человек. — Я не понимаю того, что ты говоришь. Ты меня уморишь. Минуту он бессильно плакал на руках Альбины, которая была безутешна от того, что не могла найти слов, чтобы его успокоить. «Так значит, породу не так прекрасен, как ты мечтал?» — спросила она. Он поднял голову и ответил. «Не знаю. Он был совсем маленький, а теперь все растет и растет. Уведи меня! Спрячь меня!» Она отвела его в постель, успокаивая, как ребенка, и убаюкивая небылицами. «Ну хорошо. Все это неправда. Нет никакого сада. Я тебе рассказывала сказку. Спи спокойно». Глава пятая Каждый день в часы прохлады она усаживала Сержа у окна. Он уже и сам отваживался делать по нескольку шагов, держась за мебель. Щеки его приобретали розовый цвет, руки потеряли восковую прозрачность. Но по мере выздоровления Сержа охватывала какая-то притупленность чувств, превратившая его жизнь в некое прозябание. Бедняга словно только что родился на свет и напоминал растение, воспринимающее впечатление лишь от воздуха, в котором оно купается. Он как-то ушел в самого себя. В нем было еще слишком мало крови, чтобы растрачивать ее на внешний мир, и вот он тянулся к земле, точно желая напитать ее соками свое тело. Он переживал как бы второе рождение и медленное развитие в теплой утробе весны. Вспоминая слова, оброненные как-то доктором Паскалем, Альбина не на шутку тревожилась, что Серж так вот и останется маленьким ребенком, невинным и глупеньким.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 «Почему ты ничего не отвечаешь? Ты потерял дар речи? Ах ты, малышка! Посмотрите только, мне придется учить его говорить!» И действительно, она нашла себе новую забаву — называть ему предметы, до которых он дотрагивался. А он только что-то лопотал, как младенец, повторял по два раза один и тот же слог и ни слова не мог выговорить отчетливо.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 «Поглядите, какой молодец!» — весело сказала она. «Завтра, если ему позволить, он, пожалуй, выскочит в окно. Значит, теперь мы совершенно окрепли». Серж залился в ответ ребяческим смехом. Члены его тела вновь обрели юношескую бодрость, но более сознательные ощущения еще не пробуждались. Целые дни напролет он проводил в созерцании «Породу», Уставившись в окно, как малый ребенок, который из всех цветов различает только белый и слышит не отдельные звуки, а смутный гул. Он был невинен как младенец и не умел отличать на ощупь платья альбины от обивки старинных кресел. В его широко раскрытых, непонимающих глазах постоянно отражалось одно изумление. В движениях чувствовалась неуверенность, неумение сделать тот жест, какой хочется.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 Обняла его за талию и поддерживала на каждой ступеньке. Тут Альбина стала забавлять его, то отодвигая гребень подальше, то щекачая ему шею кончиками волос, не давая сообразить, что они спускаются с лестницы. Однако внизу, в темном коридоре, перед самой дверью он все таки испугался. «Ну -ка, — Ну-ка, смотри! — воскликнула она и раскрыла дверь настиж. Казалось, вдруг засияло заря, точно кто-то внезапно отдернул темную завесу и радостно засверкало утро веселого дня. Перед ними расстилался парк с его яркой зеленью, свежий и прозрачной, как ключевая вода. Серж в очаровании замер на пороге, охваченный робким желанием пощупать ногой это озеро света.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 Со смехом кричала «Ты похож на дерево, которое тронулось в путь!» Она прислонила Сержа к шелковице, оставив его под солнечным дождем, падавшим с ветвей. Поставила и отскочила, закричав ему, чтобы он не двигался с места. Свесив руки, Серж медленно поворачивал голову, оглядывая парк. Породу также переживал пору своего детства, весну. Бледная зелень парка... Налитая юношескими соками, словно купалась в золотистом сиянии. Нежные стебли цветов, свежие побеги деревьев таили в себе что-то ребяческое, Походили на голых детей, и воды синели наивной синевою широко раскрытых младенческих глаз. В каждом листке ощущалось восхитительное пробуждение весны. Взгляд Сержа остановился на желтом просвете, образованном широкой аллеей, которая расстилалась перед ним посреди густой листвы. В самом конце ее, на востоке, луга в позолоте лучей казались светозарным полем, над которым плавало солнце. Он так и ждал, что утро придет к нему по этой аллее. Он ощущал его приближение в теплом дуновении ветерка, который сначала только едва щекотал ему кожу, а потом постепенно усиливаясь настолько окреп, что Серж даже весь задрожал, и он обонял его все отчетливее, вдыхая в себя здоровую горечь свежего воздуха, подчивавшего его одновременно и сладкими благовониями цветов, и кислым запахом плодов, и терпким ароматом молочно-белого древесного сока. Серж впивал этот воздух вместе с теми благоуханиями, которые тот вбирал в себя по пути, вместе с духом земли, густолиственного леса, жаркой растительности, живого зверья. Он вдыхал целый букет ароматов, резкий до головокружения. Он слышал, как утро подходит в легком лете птиц, задевающих крылами траву, Как оно нарушает звуками безмолвия сада, Одаряя голосом все, до чего не коснется, Рождая в ушах звонкую музыку Неодушевленных предметов и живых существ. Он видел, как утро подходит из глубины аллеи, С позлащенных лугов, Такое розовое веселое, Что даже дорога светло улыбалась ему. Издали утро казалось Сержу только проблеском, Пятнышком дня. Но, подбежав к нему, оно обернулось солнечным сиянием. Оно ударило прямо в шелковицу, к которой прислонился Серж, и он родился вновь, как дитя этого юного утра. «Серж! Серж!» — кричала Альбина, и голос ее терялся в высоких кустах цветника. «Не бойся! Я тут!» Но Серж больше не боялся. Он воскресал на солнце в купели чистого света, куда был погружен. В двадцать пять лет он рождался вновь. Все чувства его внезапно раскрылись, и он восторгался безбрежным небом, радостной землей, всеми чудесами раскинувшегося вокруг пейзажа. Этот сад, которого он еще накануне не знал, сразу стал для него источником какого-то несказанного наслаждения. Все наполняло Сержа восхищением, каждая травинка, каждый камешек, даже незримые вздохи ветерка, обвивавшего ему щеки. Всеми своими чувствами он постигал природу. Руки его осязали ее, губы впивали, ноздри вдыхали, уши внимали ее голосу, глаза вбирали ее красоту. Она целиком принадлежала ему.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 он не улыбался строго очерченный вместе с тем нежный рот крепкие скулы крупный нос ясные ясные серые глаза властный взор все выражало спокойствие длинные густые волосы падали ему на плечи черными кудрями а маленькая бородка курчавилась на подбородке не закрывая белой кожи какой ты красивый какой ты красивый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 «До чего приятен твой свет?» Казалось, в этих словах вибрировало само солнце. Они были шепотом, музыкальным вздохом, трепетом жизни и тепла. Уже несколько дней, как Альбина, не слышала голоса Сержа. Она нашла, что и голос его изменился, как и он сам — Ей почудилось, что этот голос разнесся по парку нежнее пения птиц, что он прозвучал более властно, чем шум клонившего ветви ветра. Этот голос был повелительным, царственным. Весь сад слышал его, хотя он и пронесся, как вздох, и весь сад встрепенулся от радости, которую возвещал этот голос. — Говори же со мной, — умоляла Альбина. — Так ты со мной еще никогда не говорил. Там, наверху, в комнате. Пока ты еще не онемел ты лепетал, как ребенок. Но почему я не узнаю твоего голоса? Мне сейчас подумалось, что твой голос идет с деревьев, что это голос сада, что это один из тех глубоких вздохов, которые до твоего появления волновали меня по ночам. Послушай, все, все умолкло, чтобы внимать, как ты говоришь. Но он по-прежнему не замечал ее.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 сделавшее его чем-то вроде юного, бесстрастного, светозарного бога. Что ж, он так ни разу и не взглянет на нее? Неужели он не вылечится настолько, чтобы начать смотреть на нее и любить ее? И она стала мечтать о том, чтобы вновь сделаться его целительницей, чтобы одной только силой маленьких своих рук довершить это возвращение к больному второй его юности.